Глава 11. Выживание в общине. Примерно раз в неделю у нас проходят собрания членов общины. Мы строим планы на будущее и решаем насущные проблемы. Недавно обсуждали посадку садовых деревьев в парке. У многих еще остались семена, но они старые, и неизвестно, прорастут ли. Тем не менее, мы с надеждой смотрим в будущее. Хотелось бы, чтобы так было всегда. Вначале решили, что то, что осталось в супермаркетах и магазинах, будет сохранено в здании школы. Те, у кого имелось оборудование для консервации, помогли сохранить скоропортящиеся продукты. Поставили охрану, чтобы не допустить внутрь мародеров и воров. Затем продукты начали раздавать нуждающимся. Каждую неделю все больше и больше людей приходят и стоят в очереди. Но нам сказали, что этих припасов и других источников еды Должно хватить, чтобы мы прожили до весны. Почти все, кто физически здоров, теперь работают на благо общины. Я работаю по несколько смен в неделю на одном из блокпостов, которые мы установили по периметру города. Я также помогаю готовить и раздавать еду в школе. Никто из нас, конечно, не получает за это зарплату. Думаю, мы смотрим на это как на часть сделки. Община будет жить только если мы сплотимся перед лицом опасности. Мне очень грустно, что потребовалась такая гигантская катастрофа, чтобы наконец открыть нам глаза, заставить нас осознать, что мы должны быть в первую очередь людьми, чтобы выжить. Я всегда был большим сторонником планирования выживания в составе общины. Когда дело доходит до выживания в долгосрочном кризисе, одиночки по большей части могут просто не справиться. За эти годы у меня была возможность познакомиться со многими экспертами по выживанию. Парни и девушки, которые ходили в лес только с карманным ножом и возвращались через месяц, набрав при этом в весе и катаясь на велосипеде, который вылепили из веток ивы и туши медоедов. Однако, если бы их спросили, они бы ответили, не задумываясь, что жизнь вне цивилизации в течение длительного периода времени это их запасной план а не основное намерение на случай кризиса. Что такое община? Полагаю, следует для начала расшифровать термин община. В данной ситуации община это группа людей, которые случайно или намеренно живут в установленных границах после катастрофы. Это может быть деревня или город с населением в несколько тысяч человек. Другой вариант маленький район в большом городе или, скажем, пригородный район. Также это группа людей, создавших убежище для выживания за пределами территории. Невозможно определить или дать количественную оценку термину община с точки зрения численности населения, по крайней мере, для наших целей. Главный принцип здесь заключается в том, что у группы людей гораздо больше шансов на долгосрочное выживание, чем у отдельного человека. Преимущества и недостатки жизни в общине Первое и главное преимущество выживания в общине это количество и разнообразие запасов и инструментов. Активы общины мы обсудим немного позже. А сейчас давайте сделаем несколько быстрых мысленных подсчетов. Сколько ресторанов, школ, кафе, магазинов и супермаркетов есть в вашем городе? В каждом из этих мест, конечно же, будет изрядный запас еды. Если владельцы таких предприятий отдадут свои запасы общения, это позволит прокормить большое количество людей в течение длительного периода времени. У группы людей значительно больше шансов организовать эффективную защиту, чем у одного или двух человек. Например, вы можете распределить между собой смены для наблюдения за территорией. Кроме того, имея много рабочих рук, вы будете в состоянии сообща выполнить много тяжелой работы группы выживальщиков. В последние годы резко возросло количество групп выживальщиков в США и других странах. Идея состоит в том, чтобы заранее собрать группу людей с похожим мировоззрением, сформировав сплоченное общество, которое вместе работает над планированием будущего выживания. Некоторые из них уже имеют хорошую подготовку, построив соответствующие здания и накопив достаточные запасы. Другие группы более неформальные и напоминают объединение охотников, где участники собираются вместе только время от времени, но соглашаются помочь друг другу в случае необходимости. У этих групп много названий: группа отшельников, группа взаимопомощи, группа по планированию выживания. В целом это отличная идея. То, что вы будете активным членом подобного объединения, может помочь в будущем вам и вашей семье. Однако большинство таких групп не заинтересовано в том, чтобы набирать новых участников. Фактически, ведущее число групп состоит из людей, которые знают друг друга много лет и потому друг другу доверяют. В таком случае вы можете попробовать самостоятельно организовать подобную группу, а не пытаться примкнуть к уже существующей. Создание группы это гораздо больше, чем просто покупка участка земли и размещение на нем припасов. Также в вашем распоряжении будет большее количество полезных навыков. Как бы нам ни хотелось притворяться или фантазировать об обратном, одному человеку или даже небольшой семье очень трудно обладать всеми потенциально необходимыми навыками для долгосрочного выживания. Но если жить в общине, у вас будет по крайней мере несколько медицинских специалистов, большое количество садоводов и возможно определенное число квалифицированных ремесленников. Добавьте сюда полицейских, охотников и любителей огнестрельного оружия, и у вас будут все необходимые элементы для обеспечения защиты. Конечно, все не может быть так идеально, как хотелось бы. В составе общины будет гораздо больше голодных ртов, чем в одной семье. Также не стоит забывать о множестве разных людей, которых нужно объединить и замотивировать на достижение общей цели. Время от времени может возникать борьба за лидерство. Кроме того, откровенно говоря, не каждый человек в городе образцовый гражданин. В любой группе значительного размера будет определенный процент лжецов, воров, бездельников, хронических алкоголиков или наркоманов и других нежелательных типов. И этот процент, конечно, может варьироваться, но он будет всегда. Подумай об этом, мой дорогой слушатель. Хотя сильные мира сего могут не слишком беспокоиться о том, что электронно-магнитный импульс выйдет из строя, вы безусловно в состоянии подготовиться самостоятельно и помочь в случае такого происшествия. Информация, приведенная далее, поможет вам создать идеальную общину для выживания. Помните, что реальность часто далека от идеала, и некоторые из следующих предложений, возможно, окажутся неприменимыми в вашей ситуации. Но даже в этом случае важно принять их во внимание, чтобы лучше подготовиться и помочь своей общине выжить. Распределение ролей. Чтобы община выжила и даже процветала во время длительного кризиса, необходимо грамотно распределить роли среди его членов. Воспринимайте это не как работу. У любой организованной группы выживших будет много потребностей, которые нужно удовлетворить. В небольших же группах одни и те же люди могут выполнять сразу несколько ролей. Управление. Для успеха любой группы или общины нужен хороший лидер. Сразу после стихийного бедствия эту роль по умолчанию могут выполнять те, кто в настоящее время занимает выборные должности: мэр, старейшина, глава городской администрации и так далее. Конечно, необходим также начальник полиции и начальник пожарной охраны. Это уже неплохо при условии, что чиновники далеко не новички, они уже имеют опыт разрешения межличностных конфликтов и управления людьми, которые обладают теми или иными навыками, критически важными для дальнейшего успешного выживания. Логистика. Под логистикой понимается координация операций или серии мероприятий с участием большого количества людей и или материалов. Другими словами, в то время как руководители принимают важные решения, Те, кто занимается логистикой, организовывают их реализацию. Такие специалисты могут составить план достижения конкретной цели и знают, как использовать доступные ресурсы. Они умеют не только отслеживать поставки, но и прогнозировать будущие потребности общины, а также сделать все для их удовлетворения. Обеспечение безопасности. На самом деле понятие безопасность включает в себя сразу несколько различных элементов. Во-первых, что наиболее очевидно, это обеспечение защиты от угроз извне. Всегда найдутся те, кому нужно что-то в вашей общине, будь то еда, вода или припасы. В связи с этим необходимо, чтобы группы людей из общины регулярно делали обход территории под предлогом сбора мусора или чего-нибудь еще. Назовем это разведывательными миссиями. Каждый раз, когда вы отправляете разведчиков на миссию, нужно организовать их защиту. Наконец, вам понадобятся средства обеспечения соблюдения правил или законов в общине. То есть должна быть создана определенная форма закона и порядка. Медицинская помощь. Еще одна важная роль в обществе у тех, кто обеспечивает здравоохранение. Конечно, идеальным вариантом было бы иметь полностью оборудованную и укомплектованную персоналом больницу. Однако, вероятно, далеко не всем общинам так повезет. И в результате им придется довольствоваться тем, что у них есть. Любой член общины, имеющий какой-либо медицинский опыт, должен быть задействован в данной группе. Это могут быть доктора, медсестры, стоматологи, помощники стоматолога, фельдшеры скорой помощи, санитары, те, кто получил сертификат по оказанию первой помощи. Производство продуктов питания. Любая община нуждается в пропитании. Было бы отлично, если бы у каждого члена группы уже имелись свои собственные источники питания, но это вероятно будет не так. Могу предположить, что в лучшем случае у средней семьи в доме достаточно еды на неделю. Чуть позже вы узнаете, что почти в каждой общине уже есть много источников пищи. Однако они не просуществуют вечно, и необходимо как можно скорее организовать выращивание садов и сельскохозяйственных культур. Я предполагаю, что члены общины будут не только возделывать собственные огороды, но и создадут общественные. Благодаря таким участкам можно будет обеспечить продовольствием тех, у кого нет собственных, например, жильцов квартир, а также в целом увеличить запас продовольствия в общине. Разнорабочие. Те, кому не хватает навыков для выполнения одной из перечисленных ролей, будут задействованы в других работах, например, в ликвидации последствий стихийных бедствий. Практически при любом сценарии общественного коллапса, который только приходит на ум, жилым поселениям будет нанесен большой ущерб. Возможно, в результате не катастрофы, но действий мародеров и преступников. Рабочие руки также понадобятся для рубки дров, распределения припасов и, возможно, даже для оказания экстренной помощи. Например, при тушении пожаров. Будьте уверены, даже тот, у кого нет очевидных навыков выживания, окажется полезен в составе общины. Оценка активов общины. Как отмечалось ранее, большинство лидеров сообществ, если они думают и вообще говорят о планировании действий на случай стихийных бедствий, сосредотачивают свои усилия в первую очередь на краткосрочных чрезвычайных ситуациях, которые происходят довольно часто. Лишь немногие задумываются о долгоиграющих бедствиях, о которых мы говорим. Поэтому я предлагаю вам им в этом помочь. Возьмите ручку и бумагу и начните составлять списки активов в общине. Общая идея в том, чтобы понять, что могло бы быть доступно общине при наихудшем развитии событий. Еда и вода. В вашей собственной общине вероятно есть десятки мест, где хранятся большие объемы продуктов питания особенно тех, что подойдут для длительного хранения, например, консервы. Рестораны, кафе, магазины, супермаркеты, розничные торговые точки, школьные столовые. Как только станет понятно, что это долгосрочный кризис, следует принять меры по защите данных активов от грабителей. Хотя в некоторых крупных магазинах останется немного товаров, так как они в первую очередь подвергнутся ограблению. Преступники, вероятно, упустят из виду более мелкие торговые точки и школы. Кафе и рестораны также сильно пострадают. Но мародеры, возможно, сначала будут охотиться за выпивкой, а не за едой. Если в городе есть предприятия, где имеются собственные кафетерии, они также должны быть включены в эту категорию. Еще стоит подумать о торговых автоматах, которые останутся после первой волны грабежей. Конечно, чипсы и шоколадные батончики это не совсем питательная еда. Но сегодня во многих торговых автоматах можно найти более полезные продукты, такие как батончики мюсли и орехи. Помните о том, что многие работники часто имеют запасы еды на своих рабочих местах. Не в огромных количествах, но хотя бы что-то. Допустим, офисное здание состоит из 7 этажей и 15 кабинетов на каждом. Это более сотни небольших запасов продуктов всего в одном здании. В торговых точках и торговых автоматах наверняка есть вода в бутылках и другие напитки. Имейте в виду, что хотя безалкогольные напитки и тому подобное далеко не так полезны, как обычная вода, они все же могут быстро утолить жажду. Однако стоит упомянуть о том, что многие газированные и другие жидкости в банках или бутылках в состоянии нанести вред вашему организму. В частности, кофеин является мочегонным средством, что означает, что он вынудит вас чаще посещать туалет. Также необходимо учитывать любые местные природные водоемы – реки, озера, пруды и ручьи. Хотя такую воду нужно будет фильтровать и дезинфицировать, вам не составит особого труда разработать систему очищения воды для обеспечения ею всех жителей общины. Медикаменты Помимо крупных аптек и супермаркетов, а также медицинских клиник, есть еще несколько мест, где вы сможете найти хотя бы элементарное оборудование для оказания первой помощи. При проверке столовых в школах обязательно зайдите в кабинеты медсестер, где вы с большой вероятностью увидите бинты и другие медикаменты. На заводах и иных предприятиях также есть аптечки первой помощи. Необходимо как можно быстрее предпринять меры по обеспечению безопасности всех аптек в округе. Даже если они были разграблены, велика вероятность, что воры не обратили внимания на лекарства. Их и другие принадлежности можно найти в медицинских клиниках и стоматологических кабинетах. Последнее, вероятно, окажется особенно полезным с учетом имеющихся там анестетиков и других лекарств. Аварийное убежище Аварийное убежище это то, в чем лидеры общины должны хорошо разбираться, и к чему в любом случае стоит быть готовым. Если в случае стихийного бедствия разрушится большое количество домов, выжившие будут вынуждены покинуть свои жилища, и им потребуется такое временное убежище. Подумайте, где можно разместить этих людей. Многие церкви часто предлагают убежище для бездомных, особенно в холодные зимние месяцы. Но их пространство обычно сильно ограничено. Вам нужно мыслить масштабнее. Здание школьных интернатов первое, что приходит на ум. Если детских кроваток не хватает, в большинстве школ есть множество ковриков, которые также можно использовать. Если предположить, что в местных многоквартирных домах, а также в гостиницах имеются свободные места, их владельцы возможно разрешат беженцам остаться там на некоторое время. Хотя бы до тех пор, пока не будут приняты другие меры. В крайнем случае некоторые семьи могут приютить одного или двух человек при условии, что для них будет достаточно еды и предметов снабжения. В особенности это относится к детям, родители которых погибли или находятся за пределами города во время стихийного бедствия. Библиотеки. Хотя современному поколению, выросшему в эпоху интернета, будет сложно в это поверить. Нам приходилось ходить в специальные здания для получения необходимой информации. К счастью, многие из них есть и сейчас. Если наступит такое время, когда мы не сможем загуглить тот или иной вопрос, нам придется снова обратиться в библиотеку. Здесь вы наверняка найдете информацию обо всем на свете: от правил посадки репы до диагностики болезней земельные участки Раньше я уже упоминал о необходимости создания системы производства продуктов питания в общине после стихийного бедствия. У большинства общин есть масштабные участки земли, которые можно было бы использовать в качестве садов или площадок для разведения животных. В качестве вариантов парки, где имеются большие открытые территории, подходящие для ведения сельского хозяйства. При многих школах также есть большие участки земли, которые можно было бы использовать для этих целей. Если почва не в идеальном состоянии, то с помощью торфяного мха и удобрений ее состояние улучшается. Конечно, следует использовать каждый доступный участок земли. Дворы многоквартирных домов должны быть засеяны и озеленены. Жители общины следует склонять к тому, чтобы они возделывали свои участки при этом любые излишки должны быть пожертвованы общине тем не менее такого рода договоренности не следует воспринимать как налогообложение ни в каком виде ни в какой форме Все только на добровольной основе вопросы безопасности возьмите карту на которую нанесен район вашей общины внимательно рассмотрите ее и определите все точки доступа к общине следует отметить каждую автомагистраль каждую проселочную дорогу даже пешеходные тропы и велосипедные дорожки, которые пересекают населенный пункт. В этих точках доступа вы можете ожидать появления беженцев. Следовательно, это те места, где необходимо поставить охрану или блокпосты, чтобы не допустить проникновения неизвестных лиц на территорию. Скорее всего, отгородить всю общину будет практически невозможно. Но к счастью, люди по природе своей ленивы. Вместо того, чтобы преодолевать мили неизвестных лесов и полей, они будут ходить по дорогам и шоссе. Иными словами, именно эти области должны быть защищены надлежащим образом. Организация общины и управления. Есть много способов организовать и возглавить общину в новых условиях. С одной стороны, вы можете договориться, что каждый человек разделяет одинаковый уровень ответственности и фактически ничем не владеет. С другой же у вас может быть один лидер, который принимает все решения и устанавливает правила для всех новых членов общины. Как и в большинстве случаев, идеал находится где-то посередине. Большинство обычных граждан будут против одного безоговорочного лидера. И как показывает практика, в настоящее время нет общин, которые существуют в мире и любви. Я предлагаю сформировать комитет, который будет отвечать за повседневную деятельность общины. Он должен состоять из представителей каждой из основных рабочих групп: безопасности, производства продуктов питания, медицины и логистики. Вы также можете дополнительно включить одного или двух человек, взятых из оставшейся группы. Этот комитет будет работать сообща и принимать важные решения. При таком подходе ни один человек не будет чувствовать себя выше другого. Хотя члены комитета считаются ответственными за группу в целом, Ни один конкретный человек не правит в одиночку. Кроме того, в комитете представлена каждая группа, которая имеет право голоса в процессе принятия решений. В зависимости от обстоятельств, вы можете рассмотреть предоставление каждому члену общины право голоса, по крайней мере, по некоторым вопросам. Это может оказаться трудоемким процессом, если община крупная. Но люди прекрасно справлялись с таким многие десятилетия, прежде чем компьютеры пришли им на помощь. На комитет также может быть возложена ответственность за рассмотрение возникающих общественных споров. Независимо от того, поручаете ли вы это комитету или назначаете другого человека или группу, важно иметь какие-то средства разрешения конфликтов среди членов общины. Хотя кто-то, вероятно, понадеется, что отдельные люди смогут договориться между собой самостоятельно, примеры из истории говорят о том, что необходимо выбрать беспристрастного человека или группу людей для вынесения объективного решения по вопросу Создание законов общины. Вероятно, многие из уже существующих законов будут оставаться в силе, однако некоторые из них придется изменить, а другие и вовсе создать заново. Например, сегодня за кражу яблока из магазина вам выпишут штраф. Вы заплатите и будете свободны. Однако кража еды в мире, пережившем коллапс, может считаться серьезным преступлением. Дело в том, что кража еды в таких условиях рискует привести к голоду одного или нескольких человек. Кроме того, некоторые виды наказаний, применяемые в настоящее время, могут оказаться невыполнимыми. Как отправить кого-то в тюрьму на несколько месяцев, не говоря уже о годе или более? Как взыскать штраф, если деньги больше не имеют реальной ценности? Хотя заключение под стражу в теории заменяется на изгнание преступника из общины, такое наказание может в конечном итоге противоречить интересам общества. Если вы решите изгнать кого-то из общины, вы должны учитывать тот факт, что этот человек хорошо знаком с устройством общины изнутри и в состоянии раскрыть секретную информацию кому-то, кто захочет причинить вам вред. Скорее всего, в данной ситуации наказанный даже будет заинтересован в том, чтобы как-то вам отомстить. Как вариант, привлечь провинившихся к принудительным работам в поле или там, где это потребуется. Однако тогда вы рискуете деморализовать работников, которые уже выполняют ту же работу. Также следует отметить, что обеспечение соблюдения законов не должно осуществляться теми же людьми, которые эти законы создают. Другими словами, члены руководящего комитета обязаны воздерживаться от активного участия в телесных наказаниях, если ваша община решит пойти по этому пути. Как мы обсуждали ранее, сектор безопасности общины выполняет две функции: защиту от угроз извне, а также обеспечение соблюдения законов внутри общины. Если в ней достаточно людей, в идеале эти две функции выполняются разными людьми. Здесь проведем аналогию с правоохранительными органами и Министерством иностранных дел. В нашем современном обществе правоохранительные органы на самом деле не участвуют в исполнении наказания. Люди, производящие аресты, не принимают затем решения о назначении того или иного наказания. Такое разделение обязанностей важно для сохранения беспристрастности тех Кто создаёт и обеспечивает их соблюдение? Когда дело доходит до принятия новых законов, следует быть особо внимательными при формулировке и дальнейшем толковании законов. По моему личному мнению, если ученик третьего класса не может понять смысл закона, его следует пересмотреть. Было бы неплохо обратиться к опытному юристу за помощью в разработке новых законов. Однако в данном случае он должен стараться изъясняться простым языком и использовать меньше юридических терминов. Что же касается распространения информации о новых законах, по возможности их следует написать на бумаге и разместить в общественных местах, а также обсудить с гражданами на городских собраниях. Хотя потребности отдельных общин будут немного отличаться в зависимости от состава их населения, наиболее важными областями навыков считаются Медицина, в том числе народная медицина, стоматология, ветеринария, кузнечное дело, безопасность, оружейное дело, консервирование продуктов. Как видите, офисные работники и менеджеры среднего звена здесь не нужны. Карантинные меры для потенциальных членов общины. Все те, кому разрешили присоединиться к общине, должны быть помещены в карантин как минимум на пару дней. Медицинский персонал обязан внимательно осмотреть их, чтобы убедиться, что они не являются переносчиками болезней или паразитов. Если такие болезни есть и их можно вылечить, постарайтесь сделать все возможное, чтобы им помочь. Так вы предотвратите появление новых проблем в дополнение к уже существующим. По возможности место для изоляции должно быть расположено на окраине. Это поможет предотвратить распространение возможных болезней среди членов общины. В крайнем случае поставьте несколько палаток на пустыре. Взаимодействие с помещенными на карантин должно быть ограничено медицинским персоналом и сотрудниками службы безопасности. В течение периода карантина беженцев также следует расспросить об окружающем мире в целом или по крайней мере о тех областях, которые они прошли, чтобы добраться до общины. Что беженцы видели сами, какие слухи до них доходили. Насколько достоверна, по их мнению, эта информация? Такой процесс сбора информации может иметь решающее значение для выживания общины. Используйте это время, чтобы обучить людей основным правилам общины. Нет необходимости вдаваться в подробности. Скоро они научатся всему на практике. Но если у общины есть какие-то конкретные правила, о которых необходимо знать ее члену, по возможности проинформируйте его об этом заранее. Цифры дают нам чувство спокойствия, особенно когда речь заходит о долгосрочных бедствиях. И даже если в данный момент вас окружают люди, которых сложно назвать выживальщиками, факт остается фактом. Все, кто переживет первую катастрофу, будут вынуждены научиться выживать, хотят они того или нет. Подготовившись заранее, вы сможете стать ценным активом для общины.